А седьмая. Тео и Парат был одним из самых высокопоставленных духовных персон на Креоне. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы он смог занять высокий пост корабельного священника на флагманском крейсере Виниус. Но дело было не только в этом. Он знал корабль. Он работал на его ремонте под руководством святых людей из самой академии. Он выполнял их распоряжения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 Он отказывался верить, когда Верисов рассказал ему об этом. Корабль должен был принять участие в величайшем злодеянии. Его орудия будут повёрнуты против Великой Академии, против той Академии, где он учился в юности, против источника всей общей благодати. Теперь сомнений не было. То же самое он услышал от адмирала. Но как же мог король, помазанник Божий, позволить свершиться этому светотатству и знал ли он об этом может быть это приказ злобного регента Виниса а король ничего не ведает а сын виниса 5 минут назад сказал тео занимайтесь своими делами спасением душ и благословениями а кораблём займусь я эпарад хитро усмехнулся он-то займётся и ещё как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 Быстрыми отработанными движениями он нажал несколько клавиш на пульте. Теперь на всём протяжении корабля, длиной в 2 мили, был слышен его голос и виден он сам. "Солдаты королевского флагманского корабля Винис, внимание!" говорит ваш корабельный священник. "Ваш корабль," чуть дрожащим от волнения голосом продолжал Тео, "втянут в святотатственное деяние.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 Даже сам божественный король не может править без помощи галактического духа. Младший священник, потрясённый до глубины души, внимал словам Тео. Двое офицеров в страхе застыли как статуи. И потому, что этот корабль вовлечён в сатанинское злодеяние, от него отнимается благословение галактического духа. И парад торжественного вздел руки У тысячи экранов по всему кораблю столпились солдаты и офицеры и слушали, что говорит корабельный священник. Во имя галактического духа и пророка его, Гари Селдена, и его учеников, святых людей из Академии, я проклинаю этот корабль. Пусть телевизоры, его глаза ослепнут. Пусть атонные заряды, его руки отсохнут.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 В Аргалидском храме на расстоянии многих световых лет от корабля, чья-то рука включила ультраволновое РЛЭ, и в тот же миг сработало ультраволновое РЛЭ на корабле, и корабль умер. Потому что главное свойство научной религии в том, что она практична, и проклятия, подобные произнесённым и паратам, действительно смертельны. Мрак объял все помещения и крейсера. Затих шум гиператомных двигателей. Тево облегченно вздохнул и вытащил из потайного кармана сутаны маленький атомный фонарик, свет которого озарил зал призрачным сиянием. Он взглянул свысока на офицеров, которые, хотя и были храбрыми мужчинами, упали на колени в смертельном ужасе и вопили. Спасите наши души, ваше преподобие. Мы простые люди и не ведали о преступлениях наших начальников. Идите за мной, строго приказал эскадрант. Для вас ещё не всё потеряно. На корабле царили темнота и ужас. Солдаты окружили эскадранта, идущего в круге света, пытаясь коснуться его сутаны и умоляли о пощаде. Он говорил только: "Следуйте за мной". На встречу ему шёл князь Левкин. Столкнувшись лицом к лицу со священником, адмирал смерил его ненавидящим взглядом. А, вот вы где. Левкину наследовал красивые голубые глаза матери, но вы ему достались и крючковатый нос, и косоглазие отца. Каковы бы ни были мотивы ваших изменчиских действий, я приказываю немедленно вернуть кораблю энергетическое обеспечение.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 пощадили упирающегося левкина. Войдя в зал и парад, приказал подвести бывшего командира к единственному работавшему передатчику. Прикажите флоту изменить курс и приготовиться к возвращению на Анакреон. Смещённый адмирал, изтерзанный полубезумный, повиновался. А теперь, продолжал и парад твёрдо и сурово, мы «На ультраволновой связи с анакреоном! Повторяйте за мной слово в слово!» Левкин замотал головой. Толпа, наполнившая зал и близлежащие коридоры, дико взревела. «Говорите!» — крикнул и парад. «Начали!» «Анакреонский флот!» Левкин повторил.